за спинная доска. Лесистая гора тренировался с Барнсом наедине, тайно, потому что никто не должен был видеть, как он боксирует без фальшивого гипса. Он обещал никому не рассказывать, но чувствовал себя неловко из-за этой хитрости, когда держал на руках Арчила. Это было сродни лжи ребенку, и потому в какой-то момент он прошептал «Не волнуйся, гипс ненастоящий». Гринго нужно было пройтись, и он провел его по тропе, а потом привязал на краю двора, накрыл одеялом. Луис зарабатывал хорошие деньги, время от времени отдавая Гринго на конный завод в качестве племенного жеребца. Люди приезжали из Канады, из самой Монтаны, чтобы скрестить своих кобыл с жеребцом такого необычного окраса. Гринго был хорошо знаком с краем угодий Паранта, началом леса и длинными замерзшими травами, к о т о р у й он любил рвать губами и пережевывать. В глубине души Поки очень тревожился по поводу предстоящего матча. Все покупали билеты, и все знали о травме л и с и с т о й горы. Возможно, тот пострадал, счищая грязь с копыта Гринга. Может быть, конь укусил его, или наступил ему на руку, или умудрился жестоко защемить запястье, или, может быть, сбросил его, когда он сел верхом. Лесистая гора ничего никому не г о в о р и л Не потому, что предполагаемую травму было трудно описать, а потому, что хорошо знал. Он не умеет лгать, и никакие слова ему не помогут. Лицо выдаст его с головой. Поэтому он только кивал в сторону лошади или называл жеребца по имени и качал головой всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал. Всегда кто-нибудь спрашивал. — Как ты повредил руку? — Гринго, — отвечал он, морщась. — Ох уж эта чертова лошадь, — возмущался п о к и «Ты потише!» — шикал на него Лесистая гора. «Нельзя ругаться при младшем брате». Позже в конюшне Лесистая гора сделал Гринго массаж и дал немного зерна. Потом он затопил маленькую печурку в углу, где спал. Он сел на низенький табурет и начал строгать кусок дерева, который собирался использовать для заспинной доски. Он купил кедровую доску у друга в Миннесоте. Он также расщепил длинное ясеневое полено... и теперь замачивал его, чтобы использовать в качестве и зогнутой защиты головы. Может быть, он поместит плоский его кусок в нижней части колыбели. Таким образом, зашнурованный ребенок сможет опираться на него своими маленькими ножками, когда подрастет. Грейс вошла в сарай и увидела, как лесистая гора строгает кедр ручным рубанком. м н е й сказала она. «С твоей рукой теперь все в порядке?» Лесистая гора посмотрела непонимающе, но затем скривил лицо. «Ой — Ой, — произнес он, опуская рубанок, — мне не следовало этого делать. — Похоже, с рукой только что все было хорошо, — с подозрением сказала Грейс. — Она у тебя действительно болит? Я никому не скажу. — А ты действительно флиртуешь с этим мормоном? Я тоже никому не скажу. — Нет, — вздохнула Грейс. — Он в прошлом. — н о в с е г д а Кажется, да. — Он становился каким-то... «Ну, я не знаю». «Безумно глазом», — предположил Лисистая гора. «Может быть». «Что случилось?» «Я его не соблазнял, а ничего такого». «О, конечно». «Нет, в самом деле. Мы просто чистили лошадей вместе, и вдруг он говорит, что если возляжет на женщину л о м о н и ц е в и отдаст ей свое семя, то будет проклят и предан бежалостному огню, но все равно готов пострадать». Я сказала, «Будь спокоен, нет никаких шансов, что твое семья здесь кому-нибудь понадобится». Но потом мне стало любопытно, я спрашиваю, «А кто такие л о м о н и ц ы «Разве ты не знаешь?» — спрашивает он, и я отвечаю, «Нет». Он говорит, что я женщина ломонийцев, а я отвечаю, что нет, я чепева. Он говорит, чепева — то же самое, что л о м о н и ц ы Но если я решу стать мормонкой, я буду становиться все белее и белее, пока не стану сиять в темноте». — Трудно улизнуть от твоего отца, если ты светишься в темноте. — Откуда ты знаешь, что я это делаю? — Иногда, когда я слишком устаю, чтобы идти домой, я ложусь дремнуть здесь. И вот так я и увидел, как твой парень шел на цыпочках навстречу с тобой прошлой ночью. Он держал в руках свои ботинки и задирал колени. Выглядел очень глупо. В ту ночь он и говорил о своем драгоценном семени. Он вышел за рамки дозволенного. — Думал, мне стоит... За это хорошенько его проучить. «Как, сломанной рукой?» «Той рукой, которой ты сейчас отвинчиваешь крышку с банки олифы?» «Ой, ты притворяешься. Ты никому не скажешь. Об этом нельзя знать ни единой живой душе. Я пытаюсь перехитрить Джо в о б л а Грейс начала смеяться так сильно, что ей пришлось сесть. «Да ладно тебе!» «Как, ты разве не знаешь?» Наконец проговорила она. «Он тоже пытается тебя обмануть. Ходит такой кривобокий». «Иногда забывает, в какую сторону ему кособочится. ь Все наши девчонки это видят». Лесистая гора разинул рот. «Что ты говоришь?» «Я думала, ты в курсе. Это знают все». «А он знает, что я притворяюсь». «Насколько мне известно, нет. У тебя хорошо получается. Даже я верила тебе до тех пор, пока не увидела, как ты строгаешь эту деревяшку». «Я делаю за спинную доску». г р е с отступила назад, нахмурившись. «Это что-то, о чем должна знать твоя мама?» «Нет, не то. Это для ребенка веры». «Ну, тебе следует быть осторожным. Люди разные болтают». «Например, что?» «Будто этот ребенок не из городов. Будто он твой и Пикси. Будто ты пытаешься скрыть это от священника». «Какая м н е разница, что люди плетут? Нет, это ребенок веры». «Тогда почему ты все время болтаешься там?» Разве мужчине может нравиться ребенок? — Конечно, может. Но обычно ему нравится собственный ребенок. — Я даже не вижу там пикси. Ну, почти не вижу, — сказал л и с и с т а я гора. — Ну, конечно, — сказала Грейс. — Я ей безразличен. — И у тебя действительно сломана рука. Мужчины такие глупые. Взмахнув волосами, она ушла, хлопая ладонями по кормушкам для лошадей, но остановилась, чтобы почесать любимицу учителя. «Смотри, никому не говори!» — крикнул он. «О твоей руке? Или о Пикси п а р а н т а Прекрати!» — разозлился лесистая гора. Он бросил тряпку, которая втирала лифу в дерево, и снова начал строгать кедровую доску, слишком усердно снимая стружку с промасленной поверхности. Грейс оглянулась и забралась снова рассмеяться. я Но что-то в его сосредоточенности и в том, как он моргал о косился на доску, заставило пожалеть его. А потом еще больше пожалеть себя. Она наклонилась ближе к любимице учителя, почесала ее мягкие уши, заглянула в черные влажные глаза и прошептала. Влюбился по уши и сам этого не знает. «Фиксис дерет с него шкуру», — подумала Грейс, идя через двор. Она представила живот Гринга, его розоватую кожу, разошедшиеся края яркой раны, прежде чем отец ее зашил. Они знали, ее раскроила любимица учителя. К ее копыту прилипла полоска шкуры Гринга. Но кого это волновало? п о с л е с и с т а я гора узнает, каково это на себе. Воздух был тяжелым и холодным. Она почувствовала запах снега и подняла глаза — Луна казалась кривобокой, как Джо Уоббл. На земле ветра не было, но она увидела, как с запада, стирая звезды, несутся облака, стремительно приближаясь. Она подумала о том, чтобы вернуться и рассказать л и с и с т о й горе о близящейся буре. «Нет, пусть и м об этом скажут лошади. Пускай спит сарае». Она всегда знала, что он для нее слишком стар. Она с ним покончила. Может идти прямо к Пикси.